Глава 15. После того, как Майлс понял, что не улезнёт, дверь перекрывала я, а окно было зачаровано комендантчей. Он устроил целое театральное представление. Не слишком талантливое представление. Нет, Майл старался Искренне старался произвести впечатление оскорблённой невинности, но где невинность, а где он? Оскорблённость ему тоже не удалась. Неубедительное представление получилось, которое меня только убедило в том, что он что-то знает. Когда надоело выслушивать его нелепые оправдания и разглядывать подвижную физиономию, игравшую всеми оттенками возмущения, я заметила: пока Ещё я ни с кем не делилась своими подозрениями, но это пока. Будешь продолжать в том же духе, непременно поделюсь. Да ещё и Мёрфи, может, случайно узнать, кто запустил протокол безопасности в тот злополучный день. Сильвия, ты этого не сделаешь. Даже не знаю, чего Майлс больше испугался: доноса ректору или рассказа Болдуину. Но сейчас встревожился по-настоящему. Даже физиономия побледнела, что для него было вовсе не характерно. Почему не сделаю? Я прижалась спиной к двери, что придало уверенности. Нос я высокомерно задрала по примеру Уэбстер, кому как не ей уметь выглядеть наиболее непримиримо, потому что шантажировать недостойно. Недостойно подводить под монастырь одногруппницу, отрезала я. Морфи меня подозревает в намеренном вредительстве и только ждёт возможности оштрафовать. Думаю, за запуск протокола штраф будет не из маленьких. Почему я должна его оплачивать? Майлс вздохнул. Не должна, разумеется. Если вдруг тебя оштрафуют, я оплачу, честное слово. Потрясающая жертвенность. Кристофер, разозлилась я. Мне от тебя совсем не это нужно. Сильвия, ты же знаешь, я весь твой с готовностью попытался Майлс перевести разговор. Куда идём, выбор за тобой, но я уже завелась не на шутку. Значит так, дорогой, выпалила я. Либо ты мне немедленно всё выкладываешь, либо я немедленно иду к ректору. Сегодня выходной, и его нет в академии, напомнил Майлс, словно я это забыла. Вызову Небрежно ответила я. Он просил меня обращаться сразу, как что-то вспомню. Похоже, я вспомнила. Я взялась за ручку двери, показывая готовность бежать к ректору и издавать одногруппника. «Ну хорошо!» — выдавил из себя он и замолчал. Тишина затянулась и стала немного беспокоить. Обычно заткнуть фонтан красноречия Майлза не представлялось возможным, а тут, надьте вам, весь исчерпался. Что, хорошо. Не выдержал и я ожидания. Можно уже идти к ректору и к Болдуину, или ты расскажешь? Расскажу. Выбрал Майлс, но это дело долгое, Сильвия. Может, хотя бы чай попьём, чтобы горло не пересыхало? От двери не отойду. Я мило улыбнулась, показывая, что для меня все его приёмы как на ладони. А вот после рассказа очень даже может быть, что напою. Не зря же мне Долли целую корзину с собой выдала, и она вся забита вкусностями. Деловито поинтересовался Майлс и демонстративно задвигал носом над корзинкой. "Кристофер, не отвлекайся. Если решился, рассказывай". Он скривился, словно я предложила ему нечто непристойное. "Сильвия, если я рассказываю всё, могу ли я рассчитывать, что это всё останется между нами?" При этих словах он самым невинным лицом отправил, судя по вибрации моего кольца, что-то из ментальной магии. Скорее всего, убеждающий пас, который срекошетил от папиного артефакта и вернулся к отправителю. После чего тот сразу сказал: "Верю, что ты никому не выдашь". Как удачно получилось. Даже напоминать не буду, что ментальная магия запрещена не только в стенах Академии, но и во всём Туране. Если, конечно, не считать нужд спецслужб, но сейчас о них речи не идет. Оказывается, Майлз балуется не только левитацией, но и ментальной магией. И примерно с одинаковым успехом поражает только себя. Итак, что ты мне хотел сказать о Беатрис? И Майлз со вздохами и подобающими случаю гримасами поведал душераздирающую историю о том, Как во время его дежурства, мунтикорав внезапно начала вести себя весьма странным образом, то жалобными укола, то выла, не отрывая взгляда от двери. Одногруппник решил проверить, не дразнит ли животное кто-то из первокурсников, из тех, кто ещё не сталкивался с воспитательными методами Мёрфи и не знал, что ему грозит в случае нарушения. Беатрис Майлс всегда выпускала из клетки, а поскольку она слушалась почти как хорошо воспитанная собака, ему и в голову не пришло отправить её за дополнительный запор перед тем, как открыть дверь. Но стоило Майлзу распахнуть дверь, как мантикора с победным мявом промчалась по нему, не только не слушая его криков, но и лишив на некоторое время подвижности. Она тяжело, чуть поморщившись, продолжил Майлс После того, как этакая туша впечатала меня в дверь, я думал, вообще вздохнуть не смогу. Пока отдышался, пока за ней побежал, встретил её уже возвращающейся, а в пасти у неё человеческая рука по локоть, представляешь? При этих словах мае уже передёрнуло. Да и сказал он как-то так, что на меня повеяло тем ужасом, который он испытал, увидев мунтикору со страшной ношей. нашу милую почти домашнюю кошечку с куском трупа в зубах. А сама Биатрис как себя вела? Совершенно спокойно, словно всё, что её раздражало, закончилось, когда кто-то сожрал раздражитель. Кто-то, но не Биатрис, уточнила я. Поверь мне, Сильвия, она бы не успела, вскинулся парень. И вообще ты представляешь, чтобы она кого-нибудь загрызла? У неё же приступов агрессии не бывает. И рука для неё была всего лишь игрушкой. А дальше? Что дальше? огрызнулся он и обросил заклинание, чтобы нас нельзя было отследить. Потащил Беатрис в зверинец, отобрал у неё руку и жёг. "Но почему?" поразилась я. Надо было вернуться, найти место преступления и вызвать сыск, а улику уничтожать это вообще идиотизм. Идиотизм, идиотизм, проворчал он. Я всё равно ничего не видел, что я расскажу. А Биатрис была бы первый подозреваемый. Да её вообще, скорее всего, и признали бы виновной, когда её от нас забрали бы, если ничего похуже. Похуже приговорили бы. И Майл смахнул рукой: "Можно подумать, ты не знаешь, как министерство сурово с нарушителями. Распылят её, и никто не будет разбираться. А это не она. Мне бы его уверенность Мантикора может мгновенно загрызти жертву, оторвать руку, времени тоже занимает немного. Правда, съесть она не успевала. В этом долгом деле ей точно нужны были помощники. Тем временем Майлс молчал, явно не собираясь больше ничего рассказывать. Пришлось подтолкнуть. А второй раз? Какой второй? Удивился он. Трупов было минимум два, терпеливо пояснила я. Больше она у тебя не сбегала. У меня нет. Он задумался, словно колеблясь, говорить или нет, но его заклинание наверняка ещё не рассеялось, поэтому он решился. Ещё один из дежурных, рыжий Бен с пятого курса, говорил, что в его смену она тоже волновалась, но не убегала. Он не говорил, но я тоже никому не сообщал, что Биатрис убегала. Майл с удивлённо приподнял бровь. Сам не знаю, что меня заставило рассказать тебе. И они стала ему пояснять, что шутки с ментальной магией всегда вылезают боком, поэтому он и попался под своё же заклинание. Обдумает сегодняшний разговор, сам поймёт. То есть во время его дежурства она теоретически тоже могла вырваться. Майлс очень хотел ответить нет, но что-то ему не дало. Теоретически да. Он совсем паник. Конечно, она не должна свободно гулять по зверинцу, но выпускают все. Она мирная, ласковая и так мурлычет под боком. Но Сильвия, она никогда и никого не обижала. Да, она ест мясо, но она никого не убивает. Пожалуй, я склонна была с ним согласиться. Вряд ли в Биатрис время от времени просыпалась жажда убийства, которую непременно надо было утолить снаружи. Если уж она сходила бы с ума, то в первую очередь страдали бы дежурные. Впрочем, Майлз как и раз пострадал, но есть его Монтикора все равно не стало. «И что ее могло привлечь настолько, что она рванула в ночь?» — задумчиво спросила я. «Вряд ли крики жертвы. Крики бы не только ее привлекли, но сыска слышно не было. Да там вообще тишина стояла мертвая», — закашлялся Майлз. Успокаиваться он не торопился, поэтому уточнил: "Наша договорённость в силе, не сдашь. Тебя я бы ещё подумала сдавать или нет". А вот Бятрис с жалкам и всё же, что может вызвать такое возбуждение у мунтикоры? Я уставилась на Майлза в надежде получить ответ, но он меня разочаровал. Понятия не имею. Я не настолько увлечён мунтикорами, чтобы лезть в такие дебри. Кристофер, ласково потянула я, закончив грозными рычащими нотками. Твою подопечную могут обвинить в убийствах, а ты даже не поинтересовался, чем её выманили. Её же нарочно могли выманить, чтобы подставить. Майлс смутился, но не надолго и не сильно. Чтобы смутить его надолго, требовалось что-то посерьёзнее, чем указать на промах, который он и промахом не посчитал. Нет, мне кажется, это побочный эффект, небрежно бросил он. Побочный эффект чего? Ритуала, который там проводили, уверенно ответил он. Магические вибрации срезонировали с вибрациями внутри Беатрис и вызвали нарушение поведения. А когда ритуал закончился, она сразу успокоилась и вернулась. На месте смертей был пустой фон, сообщила я. А это значит, что никакого ритуала не было, и наиболее вероятный подозреваемый становится Биатрис. Про папины яблони я говорить не стала. Не стоит давать в руки Майлза оружие, которым он всё равно толком не воспользуется. Пустой фон дают не только мантикоры, всё же скривился он. Кристофер, нас сейчас не интересует, кто или что даёт пустой фон, твёрдо сказал я. Нас интересует От чего Биатрис могла потерять голову? Ритуала не было, что ещё? Майлз не успел ни только ответить, но даже подумать, потому что у дверь толкнулись так, что я невольно отступила в сторону и пропустила внутрь Линду. Она немного растерялась, увидев сначала Майлза, а потом уж меня. Но наше расположение явно указывало, что никакой романтики между нами не было, поэтому она лишь с ехидной улыбкой уточнила: А что вы тут делаете? А? Тебя ждём, воодушевлённо ответил Майлс. Представляешь, Сильвия заявила, что не даст мне ни глотка чая, пока ты не подойдёшь. А я так старался, тяжести таскал. На этих словах он с лёгкостью поднял корзинку и показал Линди. Утомился, в горле пересохло, да и в животе полнейшая пустота, можно сказать, вакуум. Это в голове у тебя вакуум, не согласилась я. Не можешь на простейший вопрос ответить. На какой? заинтересовалась Линда. Майлс бросил на меня предостерегающий взгляд. Подруга его не заметила. Она уж остро убирала лишнее со стола. По-видимому, для неё не стоял вопрос, поит ли Майл за чаем с тем угощением, которое я привезла из дома. Слишком добра она к некоторым, как я погляжу. «У меня возник вопрос по поведению Монтикора, и мы заспорили, может ли что-то повлиять на Беатрис так, чтобы она перестала замечать Кристофера. Он ничего толком даже вспомнить не смог». «Что-то такое я недавно читала». Подруга нахмурилась и неожиданно вытащила с полки над своей кроватью толстенький томик, которого я раньше не видела. Мантикора может полностью потерять над собой контроль, если попадёт в зону мощного магического выплеска. Она оторвалась от книги и радостно сказала: "А я-то думала, почему наш зверинец так экранирован. А это чтобы туда ничего лишнего не попало и животные не взбесились". Мы с Майлзом переглянулись. А ведь точно. Беатрис никак не могла почуять магию через экранированное помещение. К ней попросту ничего бы не прошло. Но ведь что ты её встревожила? А что ещё влияет на поведение Мантикор? спросила я, опередив явно собиравшегося узнать о том же одногруппника. Но у него было столько времени выяснить это самому, времени, которое он бездарно потратил на переживания о судьбе Беатрис и попытки устранения Болдуина. А ведь с чем дальше тем меньше возможностей установить, что же случилось с погибшими, точнее, кто их съел? Защита детёнышей и призыв о собе противоположного пола, уверенно ответила Линда. Я вопросительно глянула на Майлза. Интересовали меня, разумеется, не детёныши Биатрис, которых не было, а возможность их заведения. "Да откуда?" поперхнулся Майлз. "У нас второй мантикоры поблизости нет, они вообще на перечёт. Мёрфи предлагали привести ей жениха, он пока раздумывает. Многовато запросили." А какая-нибудь снючтённая осыпь поинтересовалась я, откуда неучтённое это? Да и была бы брачные игры Мантикор проходят не несколько минут. И я только заметил Майлс, ты вообще как это себе представляешь? Если он хотел меня смутить, вкладывая в свои слова неприличный подтекст, то он просчитался. Я не смутилась и не собиралась прекращать расспросы. Никак, огрызнулась я. Мы говорим о призыве, а не о брачных играх. Я чего-то не знаю, проницательно уточнила Линда. Беатрис странно себя повела в одной из дежурств Кристофера, и мы хотим выяснить почему, ответила я, стараясь не раскрыть чужой секрет. Призыв мог ей показаться, предположила Линда. Чайник как раз закипел. Яна захлопотала, заваривая чай, поэтому не видела, насколько скептическую физиономию состроил Майлс. И я его понимаю. Так да выходило, что Биатрис настолько расстроилась, не найдя самцам антикоры в нужном месте, что утешилась только отгрызши кому-то руку. Но встаёт вопрос, куда делось остальное тело? Сожрал, пришли ненайденный антикор вместе с внутренностями и костями. А как мантикоры относятся к костям? прямо спросила Я Майлза. Никак, это вам не собаки, мрачно ответил он. Мясо с кости сгрызть может, но саму кость не трогает, даже играть не будет. Для игры она предпочитает что-нибудь мягкое, лёгкое и пушистое, а кость тяжёлая и твёрдая. Какой у вас странный разговор? внезапно сказала Линда. Мне кажется, часть реплик отсутствует, или я не понимаю, о чём речь. Даже не переживай, бодро сказал Майлс, и опять потянулся к корзинке, которая манила его куда сильнее, чем необходимость решать проблемы мунтикоры. Я иногда сам не понимаю, о чём говорит Сильвия. Мы, конечно, говорили о Биатрис до твоего прихода, но ни о каких костях речи не шло. Распаковывал он мою корзинку без всякого смущения, словно всё это было принесено исключительно для его ублажения. Сразу ухватил маленький пирожок и зажевал с увлечённым видом. Но всё это было лишь отвлекающим манёвром. Майлс не хотел посвящать в проблемы Биатрис ещё одного человека. Да и не знал он больше того, что уже сказал, а значит, дальнейшие расспросы бесполезны.